Глава 33. Мне нравятся приглушённые краски, простые, незамысловатые формы. Летний лук с его многоцветием скорее вызывает неприязнь. При виде занавеси, напоминающих бальное платье, из унесённых ветром, и вышивы, которые заняли последний свободный от уголок дома, бывший склеп, меня потянуло на хохот. Но Бенни стоял рядом такой важной и гордой, что я сдержалась, только погрустнела, не зная, как себя вести. Мне совершенно не хотелось высказываться о попытках Бэни навести уют. Это означало бы, что я претендую на решение каких-то вопросов в его доме, а у меня подобных претензий нет, во всяком случае пока. Потом еще эта идиотская стычка перед телевизором. Сначала мне, правда, даже нравилось завлекать его в одну ловушку за другой, однако вскоре я чуть не плакала, поскольку не хотела, чтобы он терял мое уважение, отбиваясь от меня типичными лозунгами реакционеров. На самом деле Бэни Человек отнюдь не ограниченный и не консервативный, более того, он разбирается в вещах, о которых я не имею ни малейшего представления. Но если люди живут на разных звездах, тут уж ничего не попишешь. В некоторых случаях наши разногласия принимают более мягкую форму. Мне, например, не нравится его одежда, а ему моя Однажды он заявился ко мне с пакетом из Дианиной моды, магазина, в котором дамы из разряда секретарьш лет пятидесяти семи покупают себе строгие синие костюмы с пикантными шарфиками или нарядные гофрированные платья с расшитым блёстками передом, отчего грудь кажется покрытой экземой. Мы с Мэрти часто останавливаемся у витрины этого магазина посмеяться. "Я попал на распродажу", гордо выпалил Беньни. "Открывай!" "Нет, не костюм, не нарядное платье, А кошмарная девчачья юбка. Широкая с огромными лиловыми розами и ядовито зелеными листьями. Может, я и повесила бы ее у себя в виде инсталляции, но показаться в ней на ледях? Упаси Господь. Видишь ли, какое дело, попыталась смягчить удар я. Эта вещь не в моем стиле. Ухищрения оказались бесполезны. У Бэни слишком хорошо работает голова. Тогда я выложила правду матку. Пусть не думает, что лицемерю. В общем, тихий ужас. Он явно предпочел бы мое лицемерие. Почему тебе всегда хочется выглядеть как утопленница, прошептал он, заталкивая юбку обратно в пакет. «Все равно забирай, в крайнем случае порвешь на тряпки, будет чем наводить лоск, когда моешь окна». Как утопленница? расверепела я. Сам забирай эту дрянь. Может пригодится, если в кои то веки соберешься помыть окна у себя. Или надевай в хлев, такую красоту воню не испортишь. Мы злобно уставились друг на друга. Затем он плюхнулся на диван рядом со мной, подложив под себя руки. Скажи спасибо, что я не бью маленьких. Нет у меня такого в заводе, чтобы их бить, сквозь зубы процедил он. Но я их толкаю, добавил он, и повалив меня на диван, сорвал мою майку из небеленого хлопка, выращенного без применения инсектицидов. Если честно, ты мне больше нравишься без одежды. Во всяком случае, без твоей Такого уродства, как твоя беретка с грибами, еще свет не видывал. Я однако успела заметить, что Бени выложил за юбку около трехсот крон, а деньги он, насколько я понимаю, не гребет лопатой. Вот я и решила: надо нам вдвоем прогуляться по городу, чтобы я могла в виде примирительного жеста купить одежку за триста крон и ему Выбирать буду я, а он, ежели не понравится мой выбор, получит удовольствие от того, что без обиняков выскажет это мне, и будем квиты. Мы бродили по универмагам несколько часов, пока Бэ по обыкновению не рванул к коровкам. За это время мне, например, приглянулись фланелевые рубашки от Marlboro, в узкую полоску цвета яичной скорлупы и табака, чем неподходящий наряд для досуга сельского помещика. Я такие надеваю в хлев. — пробормотал он. — За девяносто девять пятьдесят можно выписать по почте аж три штуки. Исящная французская рубашка, которую надо носить расстёгнутой на груди, вызвала у Бэни взрыв хохота. "Вот в чем бы я пользовался большим успехом", сказал он. У парней Бэни, как гончая на своре, тянул меня к крикливым рубахам с самыми невероятными рисунками, галстуком соответствующих расцветок, к пиджакам странного покроя, возможно, модного в Голливуде лет 10 тому назад. По части одежды на выход вкус его приближался к сутенерскому, тогда как рабочую одежду он вообще не покупал в магазине, а заказывал по каталогу, относя расходы на счет фермы. Пришлось купить ему такую же майку с коротким рукавом, как у меня, и он радостно пообещал надеть ее в следующий раз, когда будет мыть навозоразбрасыватель.